Глава 16. Я бы колебался еще долго, но за меня все решили чертовы дворары. Похоже, начавшаяся тут перестрелка и тяжелый запах крови сработали как триггер, привлекли их. Вот уже среди наваленных у входа в подземку мертвых тел заскользили живые, знакомые мне скалопендры. Твою мать. Пора сваливать отсюда. Ахмед, конечно, козел, но оставлять его просто так на прокорм тварям... Ну, нет. Подхватив игольчатое ружье одного из убитых мной бойцов, я открыл беглый огонь по стремительно приближающимся, как обычно виляющим между укрытий тварям. Пучки игл, легко прошивающие половину современных броников, легко пробивали и толстый хитин. а а тут калибр побольше, чем был у меня на Клауствице. Имеем и там такие пушки. Монстры падают один за другим, но я понимаю, что это только разведка. Пока что лезут мелкие твари, их длина меньше метра. Очень скоро пойдет новая волна, и их количество возрастет, а также появятся более крупные твари. Надо отсюда валить, вот только есть одна проблема. — Док, Ахмед, давайте в вездеход, тот, что с автопушкой и целый, и погнали отсюда. — э простый друг, не выйдет. — В смысле? — Вах, как ты медленно думаешь. — В смысле? Надо сначала снять энергосистема твой броня, вытащить элемент питания и смонтировать на машину. Тогда поедет. А так... Э, там энергии нет совсем. Почему, ты думал, я твой броняхател? Твою же! Вздохнул я. Делайте. Бегом! Не могу. Мой техник совсем мертвый. Я сам не могу. Док, займись быстро. Сделаем. Крикнул Рик. «Тогда оба за мной. Я очищу дорогу, затем прикрываю. Надеюсь, вы вдвоем сможете достать и перенести элемент питания». Вместо Ахмета ответил Рик, который, пока суд доделал, ковырялся в моем тшк «Да это сможем. Вот только ты уверен, что во время перестрелки не повредили технику». «Но один вездеход точно на ходу. он тот с автопушкой». В него не успел залезть никто, а я, соответственно, не успел в него пострелять. Да и стоит он в стороне, там точно никто не палил. Ни там, ни в ту сторону. Ну, ладно, тогда... А что? Все, пошли, пошли! Мы бежим, я выкашиваю наступающих Деварара в короткими очередями. Благо, противников не так много, так что пока все окей. Оп. Anna. На ходу я хватаю за разгрузку мертвого охранника и тащу его за собой. В ней куча магазинов к игольчатой винтовке. Вытаскивать их сейчас некогда, да и неудобно. Слишком уж близко от ямы, из которой пруд де варары. Однако долго тащить тело не получается. «Нет, я не устал. Просто неудобно». Выкосив самых наглых довараров, подобравшихся совсем близко, я закидываю оружие за плечо, вытаскиваю нож и перехватываю им все лямки разгрузочной системы. В моих руках остается ее передняя часть с магазинными и гранатными подсумками, а остальное просто отпускаю, и тело с оборванными лямками падает на землю. А Вроде как я все это быстро проделываю, проходит не больше трех-четырех секунд, но за это время Девараро вновь прибыла, А еще происходит кое-что, привлекшее внимание моих напарников, да и мое тоже. Из одного из вездеходов высовывается забытый мной недобитый пулеметчик, причем высовывается с уже поднятым на изготовку карабином, и эта сволочь явно готовится всадить мне в грудь пулю. На криках меда он все же успевает среагировать, что, собственно, спасает мою жизнь. Но в тот же миг один из Деварара в отчаянном прыжке запрыгивает в кузов, и спустя мгновение из груди стрелка вдруг появляется длинная жало. Крик боли переходит в предсмертный крик, а затем Деварар лихим взмахом хвоста дергает, освобождая жало, швыряя человека прочь. Бедолага летит быстрее брызг собственной крови, грузно падает на землю за машину. Нам его не видно, зато слышен хруст и чавканье. Черт, а там, похоже, весьма крупная тварь засела. Хреново. Очень надеюсь, что она там и останется, не пойдет на нас. Но если пойдет, надо как-то привлечь ее, чтобы навелась она именно на меня, а не на моих товарищей. К слову, до Деорары, как и раньше, начисто меня игнорировали, ломясь сразу на Дока и Ахмеда. Я уже давным-давно плюнул на экономию боеприпасов, переключил винтовку в режим автоогня и выпустил веер игл вперед и в бок Раскручив один из вездеходов, а заодно положил всю мелочевку монстров. Магазин выпал на пол, и его место занял следующий, который закончился не менее быстро. полил я, как бешеный. Зато плотный огонь остановил начавшийся накат твари и позволил мне выиграть время, чтобы занять место за стационарной пушкой в кузове. Открывшаяся картина оптимизма не внушала. Твари пёрли плотным потоком, и остановить их шансов у меня нет. Единственное, что я могу сделать, это попробовать задержать их до того момента, как мои партнеры смогут все же завести транспорт, а далее нужно просто убегать. Хотя смогу ли я продержаться столько времени? Честно говоря, очень в этом сомневаюсь. Пулемет, конечно, заряжен на полную, а вон под ногами еще два короба запасных лежат. Но кто будет мне их переподсоединять? Дилемма. «Хм, ладно, есть у меня одна мыслишка на этот счет. А ось получится. А может, и вовсе удастся перебить всех противников и перезаряжаться не придется». А в этот самый момент та самая тварь, что только что схорчила последнего охранника Ахмеда, решила, что перекус — это хорошо, но пора переходить к основному блюду. И бесстрашно полезла через борт вездехода, собираясь по самому короткому маршруту добраться до новых жертв. Большая ошибка с ее стороны. Я, практически не целясь, вбил в нее последние иглы из магазина винтовки и, когда монстр заверещал, получив несколько существенных попаданий, взялся за гашетку пулемета. Тяжелое оружие затряслось в моих руках, выбрасывая вперед концентрированную смерть. Впредь надо быть поосторожнее, этот агрегат на турели не чета обычным пулеметом. Тут явно бронебойные патроны, которые шьют не только монстров, а и стены, ящики, машины, все, что попадается на пути. Так что моя коротенькая очередь не просто разнесла отварь, но еще и пробила на вылет вездеход, на который монстр умудрился вылезть. Очередь прошив, Хитин ударила в металл на полу, полетели искры, а пули с визгом разлетелись в разные стороны рикошетом на последнем издыхании, ударив даже по соседней машине. Слава богам глубокого космоса, она не была пробита, иначе бы мы вынуждены были забрать уже простреленный в двух местах моим револьвером четвертый вездеход, на котором был поврежденный, как мне отсюда кажется, пулемет. И я совсем не уверен, что на поврежденной машине без орудия, не имея возможности отстреливаться от преследователей, мы далеко уйдем. Проверять мне это совершенно не хочется, раз так, то надо не дать монстрам дойти до нашей техники. Что ж... Зажимаю гашетку, удобно расположенную под большим пальцем правой руки, и как бронзбойтом прохожу длинной очередью по рядам противника. Эффект просто сокрушительный. Теперь понятно, как бойцы Араба тут продержались. Не знаю, что это за патроны такие, но есть четкое ощущение, что они разработаны прямо-таки специально для пробития панцирей Девараров. Каждая выпущенная мной пуля не просто убила по тваре. О, нет! С легкостью прошивая монстров на вылет, нередко эти пули убивали или калечили следующую за целью тварь, если таковая имелась. Всего за 10 секунд непрерывного огня я создал целый вал из трупов и покалеченных монстров, который затормозил продвижение остальных. Ну, понятно. А когда лупили из нескольких таких станков, твари даже из ангара выйти не могли. Там возле норы, ведущие вниз, и оставались. А, кстати, ведь вполне может быть, что я насчет патронов не ошибся. Здесь ведь была база, которая специально была, если не создана, то адаптирована для содержания и изучения двораров. «Так почему бы и оружию, техники здесь не находиться, которая как раз-таки специально разработана для борьбы с монстрами?» Как бы там ни было, но, увы, электронный счетчик боекомплекта вернул меня в реальность. На дисплее засветились цифры, остаток БК, и я понял, что у меня осталось меньше пяти десятков патронов в коробе. А значит, самое время поменять этот короб, благо несколько секунд я себе выиграл. Пустая коробка летит на пол под ноги, полная занимает свое место, а щелчок захлопывающегося податчика звучит лучше любой мелодии в мире. Через пару секунд на табло появляются обновленные цифры, означающие, что я могу снова лупить, как сумасшедший и я не заставляю себя долго ждать. Жму на спусковую кнопку, ведя стволом поверху вала из трупов Девараров. Мерзкая жижа, заменяющая им кровь, брызжет в разные стороны, пули пробивают теломонстровы, во все стороны летят осколки их панцирей. Феерия смерти и разрушения. Кайф. Блин, ну и прожорливость у пушки. Вроде как Недолго пострелял, а уже третьего быка снова нет. Оглядываюсь, док с Ахмедом ожесточенно матерясь и вынимают из поврежденного отсека прямоугольник энергоблока. Да чего так долго-то? Они что, все это время извлечь его не могли? Или их там несколько? Точно, несколько. А интересно, сколько им их надо вообще? Этот даже на вид явно непригоден. Вон, весь в какой-то копоти, в мятинах. И не отвлечься, блин, не спросить. Вон, твари опять в Лемминга играют, посылая новых на убой. Такое ощущение, что их подгоняет кто-то. А что, если попробовать, как тогда, в коридоре под офицерским уровнем, наехать на твари через эту нашу связь, так сказать, заговорить на их языке? Я ж, по идее, ближе к ним, чем тот, кто направляет. Может, испугаются или же в ступор впадут на пару минут. Думаю, такой форы нам будет более чем достаточно. Как я тогда это сделал? Почему-то переключить себя на чужой, даже чуждый режим, не так-то и легко. Тьфу тут надо сосредоточиться, как на зло очередная тварь лезет на ближайшую машину, явно намереваясь сигануть с нее на моих товарищей. Да хрен тебе! Короткими очередями, экономя быка, стреляю, параллельно пытаясь вызвать то самое состояние подключения к чужому разуму, которое было в предыдущий раз. После примерно минуты мучения я уже готов смириться с тем, что ни хрена у меня не получится. Однако в какой-то момент что-то в мозгу щелкает, переключается, и в голове роятся не мысли, а как раз мысли-образы те самые, которыми обмениваются Деварары. Получилось. Ощущения в этот раз были более приглушенными, если первый раз поток множества чужих мыслей, сознаний, голосов оглушал, как морской прибой, бивший о скалы, то сейчас это больше напоминало быструю реку, подхватившую меня и несущую на своих волнах. Направление потока было понятно, я легко в нем ориентировался и даже видел, куда меня несет. Туда, где яркой звездой горит она, мать, породившая нас, ладыка. Туда, где пища и где рой столкнулся с сопротивлением, мы идем. Все, что мешает движению, должно быть поглощено. Черт, я практически уже отпустил гашетки и чуть было не отъехал. Новые ощущения напоминали наркотический дурман, всецело выбивающий тебя из реальности. Вот же сраня! «Похоже, либо Деварары что-то поменяли, и теперь я не могу оставаться с собой в их единстве разума, либо же просто человеческая составляющая, мой человеческий разум, совершенно к такому не адаптирован». «В любом случае, если бы я сейчас не переключился обратно на мышление человека, меня легко бы могло понести дальше». Вполне возможно, что я мог бы стать частью их стаи, Роя. Так, ладно. Я остановил это, я молодец. Уже понятно, что приказ матки точно будет в лютом приоритете над моим. И что бы я ни сказал, ни сделал, твари все равно будут тут переть на нас. Я даже не уверен, что смогу их хоть ненадолго сбить с толку, остановить. Но не уверен и ничего не буду делать. Вещи разные. Все же попытаюсь. Для начала попробуем кое-чего подкорректировать. Меня не видит ни одна тварь, а вот Дока с Ахмедом видят и относят к категории целей. А что, если я попробую поменять их обозначение на неатакуемые цели? Типа отметить, как зараженных. Ведь если в тебе Деварар, личинка, взрослые особи не пытаются тебя убить. Ведь так? Хорошо, и как мне переключить маркер? Как бы это сделать, а? Вот сейчас мои товарищи отмечены как оранжевые, и я сам их воспринимаю целями человеческими. А я сам? А я не цель. Я размытое синее нечто. Обидно даже немного, но... Попробую представить, что и мои товарищи становятся синими. Черт! Как больно-то! Блин! Из носа хлынула кровь, а перед глазами моментально потемнело, все звуки затихли, а ноги подкосились. Но я усилием воли заставил себя выпрямиться. А уж когда смог заметить, что мои товарищи из оранжевого цвета перекрасились в синий, и вовсе получил прилив сил. Получилось. Осталось только проверить, сработал ли мой финт или же не все так просто, как я рассчитывал? Сработало. Доворары как по команде, прекратили попытки ползти в сторону людей, и все как один устремились на выход, прочь из ангара. Мне осталось лишь выпустить из рук пулемет, попросту рухнуть у борта машины и облегченно выдохнуть. О! Мои раны уже начали затягиваться, организм залечивал все травмы, спасибо регенерации, однако все равно ощущал я себя так, будто всех убитых Девараров кулаками забивал. Усталость навалилась тяжким грузом, болело абсолютно все тело. Надеюсь, все было не зря, и финт, который я только что провернул, даст нам время на то, чтобы смыться. Я не столь наивен, чтобы всерьез рассчитывать на то, что теперь мои друзья неприкосновенны. Наверняка мою правку скоро заметит кто-то из матриархов, так сказать. Или все еще проще, первый же контакт с особями, которым я не подправил систему наведения, и все начнется снова. А может, еще эти очухаются, им ведь стоит только остановиться, принюхаться, приглядеться, и все станет на свои места. Но пока проблема решена, и нужно этим пользоваться. «Ладно, капитан, хорош тут валяться. Вставай и иди помогать своим друзьям». С твоими физическими данными нужно голыми руками маток давить, а ты тут валяешься. Ну же, подъем. Мда, сама мотивация как-то не сработала. Не могу заставить себя встать, хоть знаю, что надо. Пока я воевал собственно, непослушной тушкой... Сладкая парочка вытащила очередной блок и потащила его ко мне. Теперь в отсутствии пальбы я слышал, как они переругивались по пути. Док был весь красный, пыхтел, как паровоз. Ахмед, который был покрупнее, выглядел не лучше. Но все же опасливо озирался по сторонам, явно не разобравшись ситуации, не поняв, что же именно произошло и почему отступили, Во всяком случае, не атакуют деварары. Мужики, тащите спокойно, но не приближайтесь пока к тварям. Я не уверен, что это долго продержится. Э, дорогой, что это? Давай я скажу так. Твари тебя пока не тронут. Да объяснять это долго и нудно. А когда тронут? Через час-два завтра. Без понятия. — А, я понял, — просиял Ахмед. — Вы сперли вместе с Риком. Технологии управления у доктора Блайма шейтан его раздери. Теперь, как тот большой животный нарынь, можете этими управлять. Если что, я готов заплатить серьезные деньги за этот штука. Прям «Совсем серьезные?» «Учту, конечно, но это не то, что ты думаешь, Ахмед». биотехнология да?» Он заметно погрустнел. «Это технология в ТБ, дружище Фрэнк, да?» «Печально. Корпораты от тебя не отстанут. Но есть и тут решение. Да». Я помогу. Вот уж спасибо, не надо. Давай сначала все-таки выберемся с этой планеты, а? Ты правда? Ну, обидно, говоришь, слушай. Сколько модулей вам нужно, чтобы запустить вездеход? Еще два. Так тогда тащите этот, а я за следующим. Он тяжелый, мамой клянусь. Килограмм сто. Как ты один возьмешь? «Да уж как-нибудь возьму». Я таки подхватил деталь, которую они тащили, и водрузил в нужное место на вездеходе. Ахмед в немом удивлении вытаращился на меня. «Шайтан, как ты это сделал? Ты даже не напрягался. Я видел». «Тоже биотехнологии. Не парься. Все, я пошел за вторым, а вы пока подключайте этот». Но на Девараров поглядывать, мало ли, методика неопробованная. Я быстрым шагом дошел до раскороченных останков моего прекрасного костюма. Да, жаль, конечно, но придется его бросить. Не представляю, сколько можно было бы за него выручить, если удалось бы сбежать отсюда. В свободной продаже такие штуки, дичайшая редкость. Эх! «Взяли!» Я вытянул тяжеленный блок, аккуратно отсоединил все провода и взвалил его на плечо, развернулся и пошагал назад. Пока шел мне, в голову пришла мысль, что док начнет требовать взять его тышика. Вот прямо стопудово начнет. Восстановить его здесь и сейчас не представляется возможным. Даже мне, дилетанту в технике, это понятно. А поднять на борт? Мало того, что нас замедлит, так еще и не очень понятно, как. Придется только смириться, ибо тащить железную тушу я не собираюсь. Я пошагал к вездеходу. Деварары пока что вели себя крайне спокойно, да и осталось их не так много. Большая часть уже свалила в направлении города, и из глубин базы ползли в основном только мелкие и недоразвитые паукообразные монстры, особой опасности не представляющие. Но еще периодически я засекал маленьких скалопендер сантиметров по двадцать но и они молча неслись куда-то вдаль, никак на нас не реагируя. Вот и отлично. Мы быстро произвели все манипуляции с подключением модуля, и док с некоторым замиранием сердца нажал кнопку запуска. В кабине вездехода зажглась приборная панель, негромко зарокотал двигатель. Что ж, можно выдвигаться. Ахмед с моего молчаливого согласия сел в кабину вместе с Риком. Я же занял место за пушкой. Пока док проводил предстартовые тесты, я быстренько перебросил в наш вездеход все коробки с боеприпасами, из второго такого же. Затем с досадой огляделся. Эх, сколько тут еще добра осталось. он магазины и оружие на трупах, вон ящики из БК. Столько еще всего вкусного. Но время, время. Его у нас просто нет. Я два раза хлопнул по крыше кабины, и вездеход медленно покатил к выходу из ангара, ускоряясь.